Глава 12 На фото Мулин выглядела настоящей китайской куколкой. Неудивительно, что Ларин был готов на нее запасть. Сама тоненькая, кожа молочная, волосы в коре с челочкой, остренький подбородок, маленькие губки, круглые глазки. Хотя глаза его не слишком интересовали, он знал о фильтрах и программах для фотографий, которыми с удовольствием пользуются китаянки. Написала, что ей девятнадцать, но в праздник середины осени уже и двадцать исполнится, что она из Нанкина в Харбин приехала, чтобы посмотреть на восточную Москву и выпить местного голубичного вина. «Намёк понял», — решил Антон. Он тут же прислал ей свою фотографию на фоне Лесного университета, чтобы название было видно. Вичат пиликнул незамедлительно. Мулин предложила встретиться у поющих фонтанов на набережной Сунгаре. «Туда легко добраться», — был ее аргумент. Антон уже было согласился, но потом вспомнил, что там самые дорогие рестораны, а далеко ходить. Современные китаянки не приучены. Это в России можно гулять с девушкой по набережной. В Китае с девушкой можно дойти только до ближайшего ресторана. Он посмотрел на фото Мулин еще раз повнимательнее. «Я приглашаю тебя в книжный магазин «Харбин» на пешеходной улице. Там прекрасный выбор и кофе», — написал он. Ответ прилетел с небольшой задержкой. Молин согласилась и назвала его старшим «братцем». Старшим «братцем» называют не только родственников. Это игривое обращение к бойфренду, возлюбленному. Тут Ларин присмотрелся к фотографии еще внимательнее. На старшего «братца» он однозначно не тянул. Да и Ши говорил что-то про тонкости обращений. «Когда кто-то кого-то как-то называет, то это что-то значит». Но тогда Ларин сильно не прислушивался, а сейчас в голове звоночек предупредительно так звякнул. То ли что-то подозрительное было в словах девушки, то ли что-то подозрительное было в ситуации, когда даже в момент назначения свидания в голове у Ларина маячил Ши. «Всем вечера», — отстучал он, — «приходи в Ципао, ты будешь в Ципао очень красивая». Ципао — то самое узкое китайское женское платье с высоким воротничком, косой застежкой и разрезами по бокам, Хотя оно и ассоциируется с китайской культурой на Западе, появилось оно во времена Последней империи, во время правления Маньчжурской династии Цин. С 1644 по 1912. Только в 1927 году правительство объявило ЦИПАО национальной одеждой китайских женщин, а указывать женщине, в чем ей ходить, может только муж, да и то не всякий на это решится. Она не пришла. Антон подождал несколько минут, мысленно проверяя сам себя, не ошибся ли с пекинским временем. В Китае единое время, несмотря на протяженность страны. В любом уголке Поднебесной время всегда, как в столице страны, пекинское. Потом выбросил в урну завядшую розу и написал «Где ты, Мулин?". Ему пришло извещение, что пользователь его заблокировал. Вообще-то девушки не часто отшивали Ларина. Но тут задето было ни сердце, ни чувство. Вступать в брак с девицей, фото, которое он видел всего один раз, он не собирался. Интрижка ему была нужна лишь для разнообразия, как, наверное, и ей. Но настроение испортилось. Надо будет узнать Уши и Джао, чего этим китаянкам надо. Он зашел в отдел классической литературы. Стеллажи до самого потолка, метров пять в высоту. До верха добраться можно только по приставной лестнице, но никто туда не стремился. Несколько человек сидели прямо на полу, читая столбцы иероглифов в кирпичиках книг. Да и сами книги в этом отделе были словно блоки из песчаника, одинаковые, Ни иллюстрации внутри, ни разницы в формате изданий снаружи. Зашел в отдел современной литературы. Тут было повеселее. По обложкам было видно, что литература продолжает отражать жизнь, как вода отражает луну. «Своеобразно. Никто же не будет спорить, что в пруду подёрнутом ряской и в горной реке одна и та же луна отразится по-разному, и все же это будет луна. Так и здесь, пусть в необычной для иностранца форме, пусть в непривычных пропорциях, но были и исторические драмы, и любовные романы, и биографии политиков, и молодежные новеллы, и рецепты супа, и советы мудрецов. Даже всю сагу о Гарри Поттере Ларин обнаружил на полках магазина». Конечно, русские классики тоже были, тихо стояли на отдельной полке. К слову, полка французов была еще меньше, а с научной фантастикой вообще полный швах. Лю Ци Синь закончился, другого не посоветовали. Лю Ци Синь — современный китайский писатель, работающий в жанре научной фантастики. Автор знаменитой «Задачи трех тел». После первой публикации в 1999 году писатель стал самым популярным и продаваемым фантастом Китая. Восьмикратный лауреат премии Galaxy, многократный обладатель китайской премии China Galaxy Science Fictions Award. Книга «Задача трех тел» стала единственным неанглоязычным произведением, получившим американскую премию Хьюга. Продавщица. Слегка зардевшись перед высоким молодым иностранцем, даже не поняла сначала, о чем тот спрашивает, и предложила истории о странном Пу Сунлина. Вообще-то Антон уже читал и того, и другого, но решил взять классика китайского фэнтези, если он с картинками. «Не колбасу же привозить, как сувенир», — так и сказал девушке у кассы. Та предупредила. «Там много старых иероглифов». «Могу я попросить детский вариант истории про Лис обратней? на изысканном мандаринском произнес Ларин. «Для моей младшей сестренки, И девушка сделала ему большую скидку на лисьи чары. Лисьи чары — один из самых известных сборников «Легенд о лисах-оборотнях». Автор — Пу Сун Лин. Зачем Ларин купил книгу, он сам не понял. Спонтанные покупки помогают снять стресс. А кто говорит, что так делают только девчонки, тот лицемерит. Когда он вышел из магазина, уже темнело. Семь в Харбине — это восемь через Амур, а в восемь по местному времени солнце клонится к закату. Из окна книжного Антон видел, как в шесть часов пустую до этого пешеходную улицу местный Арбат вдруг захлестнула людской волной, словно Сунгаре вышла из берегов, и упругим потоком потекла бурая вода ее от парка Сталина к Софийскому собору. Дисциплинированные офисные служащие дружно вышли с работы и почти в ногу отправились из центра города по домам. Полчаса улица бурлила, а потом поток стал ослабевать, и к семи часам у него не стало направления. Теперь жители Харбина двигались каждый куда хотел. Настал золотой час китайского общепита и народных развлечений. Зажглись фонари и неоновая подсветка витрин. Не неоновая тоже была. На вторых этажах экс иммигрантских И от того больше похожих на европейские домов с балконами заиграла музыка. У каждого дома своя. Балконы превратились в маленькие сцены. Тут трио девушек в костюмах фей играет на эрху. Рядом девица в псевдоарабском костюме танцует что-то вроде танца живота. Эрху. Двухструнная китайская скрипка. Дальше поют что-то современное. А вот тут показ моделей свадебных платьев. Шумно, ярко, алиповато. Все, чтобы завлечь на минуту хоть кого-то из гуляющей толпы. Тут же раздают рекламные буклеты и визитки, а кто-то уже потихоньку фотографируется на фоне Антона. Антону не жалко, он привык. Вряд ли снимок повлияет на государственный социальный рейтинг, а остальное неважно. Все гуляющие что-то едят или пьют. Фрукты, арбузы, сосиски на палочке, засахаренные яблочки на шпажках, кукурузу, хот-доги, пиво, соки. Проходят парочки — Одинаково одетые парень и девушка идут, едва касаясь друг друга мизинцами, оба в полосатых футболках и джинсовых шортах. Деловито шагают мать и дочь в одинаковых платьях, бесформенных от обилия кружев. Матери за сорок, дочери в половину меньше. На женщине наряд из каскада и водопада рюшей выглядит более нелепо, чем на девушке. Молодость трудно испортить, но мама довольна. Или вот еще мужчина несет дамскую сумочку. Ну да. У него на черных джинсах золотая вышивка, а на запястье браслет из шариков янтаря. Каждый шарик с перепеленное яйцо, но сумочка-то явно дамская, маленькая и куция. Лейбл там больше, чем внутреннее пространство, но стоит посмотреть чуть внимательнее, и становится понятно, сумочка не его, где-то тут рядом ее хозяйка, предмет заботы и причина растрат. Все разговаривают громко, и нет тут правил общежития или общего гуляния. Гляди в оба, иди в любую сторону. Никто на тебя не смотрит, никто тебя не заметит. Хоть ты упади и умри. Вот уж где одиночество в толпе. А может, это свобода и независимость, самодостаточность? И какие там еще есть умные слова? Личный суверенитет? Ларин хмыкнул. Зажал покрепче левым локтем книгу со сказками и пошел к поющим фонтанам на площади. И через квартал вдруг обнаружил, что на правом локте у него висит Васильева, а прямо перед ним стоит красный от гнева юноша, по виду ровесник Ларина. И о чем то кричит, как потерпевший, да еще и норовит в волосы Васильевой вцепиться, как баба. Антон с трудом различал смысл слов визжащего, но плечом Лизу прикрыл, машинально так, и уже готов был сказать вечное «чё надо». Эту фразу понимают и без перевода, по интонации, но тут Лиза отцепилась от его локтя и повисла на его шее, прижавшись к губам своими губами. И китаец вдруг бросил в неё пакетом с чем-то и заплакал. Заплакал и убежал. Только после этого Васильева разжала руки. «Приятный вечер, Васильева», — засмеялся Антон. Та улыбнулась, восстанавливая дыхание. «Не говори, что тебе не понравилось». «Не скажу». Антон тоже улыбнулся. Поцелуй был как земляничная поляна, неожиданный и сладкий. «Расскажешь сама, во что вляпалась или ждать, когда нагрянет китайская мафия?» «Ждать, конечно. Но ты вовремя оказался рядом, спас принцессу в беде. Тебе полагается поцелуй принцессы, но ты его уже получил. И вообще, мы с тобой друг у друга в глубокой френдзоне, да ведь?» Она кокетничала, стараясь казаться проще. Ларин понял и подхватил игру. «Я могу не отвечать на токсичные вопросы. Да ведь?» В тон ей, сказал Антон. И они пошли к фонтанам вместе. Глядя на струи воды, взвивающиеся и падающие, распахивающиеся крыльями птицы и играющие сгибами, словно карпы в потоке, Антон отчетливо чувствовал, что ему пахнет земляникой и хочется, чтобы Лиза еще раз бросилась к нему. Повторила свой френдзоновский поцелуй. Она то и дело искосо смотрела на него, и не было в ее взглядах, в ее повороте головы, в ее движениях плечами ничего, что можно было бы принять за сигнал Стоп, и когда сладкоголосая китайская певица, записанная где-то за три-девять земель, здесь, в местном стеклянном небоскребе, усиленная акустикой и приправленная башнями подсечённых фонтанов, Зашла на третий куплет песни о красоте речных берегов, Ларин взял Лизу за руку и повел сквозь толпу к неосвещенным ступенькам набережной желтой сунгари. Это было похоже на хмель. Наверное, все случившееся за последние несколько дней повлияло на его способность критически мыслить. Да и надо ли критически мыслить, когда тебе всего двадцать? Надо ли планировать будущее так отчетливо, чтобы становилось скучно и оправдывать ожидания всех, кроме себя? Да и что, собственно, такого могло произойти сейчас на темных ступенях набережной, чего не происходило в его, да и он уверен, в ее жизни раньше? Но Васильева вдруг встала, как вкопанная, высвободила руку и ловким движением подхватила выпавшую у него книгу. Он совсем забыл про подарок сестрёнке, а сам так и держал его, прижав локтем. — Давно ты оборотнями интересуешься? — спросила посерьёзневшая Лиза. И хмель прошел, Вот так, одномоментно, как включают свет в комнате. А потом Василий его было не остановить. Все, что Лиза говорила, складывалось в встроенную систему. И вот эта странная парочка анимешка Кислицкая и Алекс Ши, и поведение их, и то, что их не видно вместе одновременно, и то, что они стали вдруг такими привлекательными для других, и то, что постоянно куда-то пропадают, и этот обморок от лисьей шерсти, и даже то, что все время притягивает на себя их внимание, а про других нам неинтересно. Мы все время думаем про этих двух как одержимые, и на любовном фронте неудачи». Васильева при этом вздохнула. Если еще и болеть, начнем и плохо спать, то точно пора искать экзорциста. Вот только непонятно, кто из этих двоих оборотень, а кто настоящий. Лажа, фигня, бред. Первое, что сказал Ларин. Все, что ты говоришь, можно объяснить совершенно обычными причинами или придумать другую теорию. Например, что они просто пара, как вариант. И вообще, на меня должна бы тоже действовать магия твоих хулидзин. А мне они, мешка, совсем не нравятся. А брат Ши я давно знаю». Какое уж тут наваждение и притяжение?» Сказал и осекся. В голове вдруг стали складываться другие кусочки пазла, о которых он не был готов говорить сейчас даже себе. Васильева попросила проводить ее до метро. На всякий случай.